Глава 11. В тайнике было темно и пыльно. Едва я сунула в него любопытный нос, как дверь в библиотеку приоткрылась, и в неё заглянула Дороти, горничная, которую Челси наняла несколько дней назад. Я подпрыгнула от неожиданности и загородила тайник спиной, почему-то не желая, чтобы его увидели. «Леди Трис, там господа хотят снять комнату», Сообщила горничная, старательно делая вид, что не замечает, как я своей хрупкой спиной пытаюсь прикрыть полку. А Челси не может к ним выйти. Я тут немного занята. Я не нашла другую госпожу. Слышала, что она собиралась с главным садовником выбирать кашпо в мастерской на соседней улице. Возможно, они ещё не вернулись. Так вы выедете или что мне им передать? Дамы хотят снять комнаты именно у нас. Да. Я вздохнула, смиряясь с неизбежным. Иди и скажи, что я сейчас спущусь. Дурати ушла. Я с тоской бросила взгляд в тайник. Там лежали какие-то бумаги и толстая книжка в кожаном переплёте. Закрыла его и поставила на место книги, пряча нишу в стене. Придётся вернуться попозже. Постояльце это, конечно, хорошо, но неужели они не могли прийти попозже, когда вернётся Челси или я закончу изучать содержимое тайника? Теперь я умру от любопытства. Впрочем, я рассчитывала быстренько заселить наших первых настоящих постояльцев и вернуться в библиотеку. Внизу меня уже ждали. Молодая блондинка в дорогом платье, она со скучающим выражением на холёном лице осматривала интерьер, и две женщины постарше, возраста моих родителей. Одна в строгом тёмно-синем платье, слишком плотном для жаркой Валенсии, показалась мне знакомой, но я так и не смогла вспомнить, где её видела. Добрый день. Чем могу помочь? Нам две комнаты на неделю, сказала блондинка, изучая меня с холодным превосходством. Мне захотелось её послать, но жадность победила неприязнь. Думаю, 3 дней будет достаточно, перебила её женщина, не та, что показалась мне знакомой. Другая, чуть ниже, полнее и неуловимо похожая на блондинку. Наверное, её мать? Не уверена. Давайте на неделю. Так, 3 дня или неделю? уточнила я вопросительно изогнув бровь и понимая, что если и странная компания уйдёт, так и не сумев определиться со сроком, я, пожалуй, не расстроюсь. Да мы показались мне слишком мутными. Давайте неделю, с тяжёлым вздохом отозвалась Синяя. Я кивнула и пригласила их пройти за собой. Мы оформили документы, и я проводила гостей на второй этаж, предвкушая, как сейчас продолжу начёта из библиотеки. Но планы в этом доме нарушались с завидной регулярностью, и едва я вышла в холл, как меня снова отвлекли. На этот раз явилась вся честная компания, включая Лайна и Челси. Причём Лайн тащил кашпов, в которые могли поместиться все крысосы, Алекса и ещё Грифон Клинта. Котичка крутилась у него под ногами. Лайн ругался, потому что из-за кошпо ничего не видела и постоянно запинался за некрокота, а Челси пыталась руководить процессом. Клинт тащил сразу пять пакетов, а Лекса, волосы которой были заплетены в сотню мелких разноцветных косичек, везла на плече облезлого зелёного попугая. "Рони, хороший!" вещал птиц. "Все идиоты!" Просто прекрасно. Наш зоопарк пополняется с завидной регулярностью. Животных скоро будет больше, чем людей. Именно в этот момент, когда вся наша отчесная сумасшедшая компания была в сборе и занимала свободное пространство холла, из своей комнаты на втором этаже начала величественно спускаться женщина в синем. Мне стало немного стыдно за творящийся бедлам. Правда, я не сразу поняла, что стыдно должно быть не перед ней, а перед Челси. которую я невольно подставила». «Да», — протянула дама, замерев на ступеньке. «Не знаю, что я ожидала увидеть, но точно не это». «Мама», — сиплым голосом пробормотала Челси, выглядывая из-за Лайена с кашпо. «Какого демона ты тут делаешь?» «Тот же вопрос я хотела задать и тебе. Ты ведь в курсе, что твой глупый поступок поставил нас в очень непростую ситуацию». Ой-ой, конфликт набирал обороты, и в него оказались втянуты все. И я, как так-то утащил Челси в эту богом забытую дуру, и парни, которые, конечно же, положили глаз на чужую невесту, и две другие гости, оказавшиеся мамой и сестрой жениха. В холле стоял гам, от которого начала болеть голова. "Радуйся, что приехали только мы", недовольно сообщила блондинка поджав накрашенные губы. "Ты понимаешь, как подло поступила?" То есть секретарша тр... Челси осеклась, а подло поступила я. Он мужчина, дорогая. С пафосом ответила несостоявшаяся свекровь, и Лайон неприлично заржал. На него все глянули с укором, а Челси кинула диванной подушкой, схлопотав выговор еще и за это. Удовольствие от разборок получали, пожалуй, только попугай и Олекса. Оба жадно пополняли словарный запас, и я предполагала, что скоро нас ждёт много чудных фраз. Когда кто-то по-хозяйски постучал в дверь, открывать мы кинулись на перегонки, и соседа, которого никто особо не любил, встретили сегодня как родного. «А не хотите ли вы?» — начал он вкратчиво. «Да», — жизнерадостно заявила Челси, и кинулась ему навстречу, как к самому дорогому гостю. «И я». Я вылетела за ней, пытаясь захлопнуть за собой дверь, но там на воле уже рвались Клинты и Лаен. Алекса тоже пыталась, но её мы нейтрализовали маму Челси. Выпихнули девчонку обратно в холл, и Челси на возмущённый мамин вопль: "Куда ты, мерзавка, опять сбегаешь?" отрезала. "Мама, покорми ребёнка. Ты же не бросишь её одну". "Мама бы бросила". Но мы заприли дверь в дом и выпустили крысцов, громко об этом уведомив запертых в доме гостей. А что это вообще было? потрясённо пробормотал сосед, рассматривая нас. Полагаю, вид у нас был ошалелый и встрёпанный. Визит родственников, тактично пояснила я, не желая вдаваться в подробности. Нежданный, добавила Челси. Так что делать-то надо? Надеюсь, это займёт всю ночь? Вы даже запереть нас можете, на этот раз мы не обидимся. Ну, Глазки у соседа забегали, но он очень быстро взял себя в руки и с преувеличенным энтузиазмом заявил: "А у меня для вас подарок". После этих слов уже стоило бежать со всех ног, но соседу нессказанно повезло. Бежать нам было некуда, поэтому пришлось вступать в диалог. "Да ладно", я неприлично фыркнула и заработала почти честный, укоризненный взгляд. "Вы мне помогли, я вам И как же вы хотите нам помочь? подозрительно спросил Лайн. У моего приятеля, очень хорошего и честного человека, совсем недалеко расположены термы. Несколько термальных источников, бассейны с пресной и морской водой, природный душ, несколько горок, парные. Не хотите ли провести там ночь? Мы очень хотели провести ночь где-то вдали от дома, но от заманчивого предложения так и веяло подвохом. В чём ваш интерес? Ни в чём. Сосед приложил руки к груди и вытаращил глаза, видимо, по его мнению, это должно было имитировать очень честный вид. Мы сейчас уйдём, предупредила Челси и с тоской покосилась в сторону калитки. Я её понимала. Термы с подвохом всё равно виделись более перспективной идеей, чем ночёвка с ядовитыми змеями, мамой и потенциальной свекровью Челси. Хорошо, сосед вздохнул. Термами они были давно. Но друг, правда, всё восстановил. Там абсолютно всё в рабочем состоянии. Даже продукты уже завезли. И? Ну, переживает он, что слухи у нас быстро распространяются. Залезет кто-нибудь. А так и ему спокойно, и вы отдохнёте. А он сам почему не переночует? Почему мы-то? Да не может он сегодня юбилей у тёщи. Он ко мне пришёл. «Выручай, — говорит, — друг, — а меня жена разве отпустит?» И тут я вспомнил. «Соседи же у меня ребята честные, вот им и предложу. Вы отдохнёте, попаритесь, а с утреца он приедет сам. Ну как?» Я не верила хитрому лису. Мои друзья, судя по скепсису на лицах, тоже. Но не отказался никто, потому что идти домой не было желания. Очень хочется верить, мы об этом не пожалеем. «Сосед?» Довольно семенил впереди нас. Мы же уныло плелись следом, как овцы, которых ведут на заклание. Может иметь смысл заранее придумать план вместе. Явно же задумал какую-то каверзу. Снова нас подставит и сделает вид, будто мы на это и договаривались. Мне одной чуется подвох. Едва слышно простонала Челси Буравец спину соседа взглядом, могла бы прожечь дыру в цветастой безрукавке, непременно прожгла бы. Ни одной, отозвалась я. Но у тебя есть варианты. Можешь вернуться и пообщаться с мамой. Она, полагаю, ждёт, чтобы съесть тебе мозг чайной ложечкой. О, спасибо, боги. Челси закатила глаза. Там ещё эти две мингеры. Это почти твои родственницы? Со смешком заметил Лайн. Да даже когда я собиралась замуж за их сыночку корзиночку, они мне не нравились. А сейчас не нравится вдвойне. Мне зашла вольная жизнь, у меня куча планов, и брак в них не входит. Развлечения несостоявшихся родственниц тоже. Но они оплатили номер, пусть отдыхают и наслаждаются морским воздухом, ну и создают пансионату обжитой вид. Зачем они вообще приехали? удивился Клинт. Думаю, надеютс у меня в разумить. Видите ли, наш брак очень выгоден обеим семьям, но ничего. Сейчас я в термальном источнике. Отойду и скажу им всё, что думаю. Но почему не приехал? Ты жених. Потому что он, с... короче, не барское это дело. Неважно. Мне на него наплевать, и на этих тоже. А что помешало сразу высказать им всё? Шок. Челси пожала плечами и обернулась на шуршание, раздавшееся из ближайших кустов. Из листвы показалась пушистая котичка-коголава. Не крокот. Единственный не поддавался чарам Олексы, потому что был больше мёртв, чем жив. Зато он обожал Лайена и готов был таскаться за ним по пятам, как послушная собачка. Вот и сейчас ускорился и подбежал к парню, чтобы уткнуться мордой в бедро. Лайен, не глядя, положил руку на его мохнатую макушку, и дальше они так и пошли. Красивый парень и огромный чёрный кот. Если сосед сейчас обернётся, будет орать. Особенно, если узнает в любимце Лайна тварь, которую хозяин чул в погребе. Впрочем, мужик слишком труслив, чтобы рассмотреть того, кто пытался сожрать его окорок. Мы не спеша шли по пустынной улице, как край не города, поэтому задорные цоки дикаблучков услышали издалека и синхронно обернулись. Нас нагоняла блондинка, сестра жениха Челси. Как ты выбралась? недовольно спросила её Челси, развернувшись и уперев руки в бока. Ваше юное дравание выпустила? Блондинка хищно улыбнулась. И куда это вы направляетесь? У нас работа. Прекрасно. Всегда было интересно, что это за зверь такой, отозвалась на гладиатрице. Я с вами. Ванеса, ты вроде как не боевой маг. Ну ты-то боевой, и парни тоже. Пусть меня защищают. Всё лучше, чем тебя. У тебя же них есть, а у меня нет. Девица кинула полотяядный взгляд на Лайну, и мне захотелось треснуть её по голове чем-нибудь тяжёлым. "Вах, какая красавица к вам присоединилась", обрадовался сосед. Правда, вах у него вышел с лёгким заиканием, потому что мужчина увидел котичку и поперхнулся. Но Ванесса отвлекла внимание от нашего пушистого друга. Конечно, чем больше народа, тем веселее, сомневаюсь. Сказала я, понимая, что блондинка мне чем дальше, тем меньше нравится. Особенно её плотоядный взгляд. Вон лучше бы пялилась на Клинта. Тогда бы он, может, отстал от меня. А то прожигает взглядом. А нам ещё всем вместе проводить ночь в странном месте. Может, пока не поздно сбежать домой? А вот мы и пришли. Жизнерадостно отозвался торговец, остановившись перед небольшой синей дверью. Поздно. Может, домой пойдёшь? С тоской спросила Челси у Ванессы, но та только упрямо поджала губы и помотала головой. "Нет, мне пока нравится ваша работа. Пожалуй, тоже поработаю". Мы все синхронно вздохнули и гурьбой ввалились в тёмное помещение. Свет вспыхнул сразу же, и стало понятно, что в чём-то сосед не наврал. Это действительно были термы, со освеженьким ремонтом. Просторный холл с двумя мягкими диванчиками, напольные вазы и огромное во всю стену зеркало. Вот, располагайтесь, сосед обвёл помещение широким жестом. В его голосе звучала такая гордость, что можно было подумать, будто всё это великолепие принадлежит ему. Там женские раздевалки, он махнул рукой влево, там мужские, указал в противоположную сторону. Оттуда выход к основному бассейну. Там же расположен бар. Напитки пока придётся делать самим. Из центрального бассейна можно выйти к термальным источникам и в парные. А ты, Челси, та ещё затейница. Я иначе представляла себе работу боевого мага. С восторгом протянула Ванесса, прогуливаясь по холу и рассматривая интерьер. Мне кажется, ты зря зрязились на моего брата. Вы друг друга стоите. Называйте работой то, что обычные люди считают отдыхом. Замолчи, а? Попросила Челси, но Ванесса только гнусно захихикала и первая направилась в сторону раздевалок. Ну, я вас тут закрою уже, спросил сосед и шустренко попятился к двери. Возразить мы не успели. С другой стороны щёлкнул замок. Мой приятель выпустит вас завтра с утра. Вы это того. Отдохните хорошо. Обманишь нас, урою, крикнул ему в Слитлайн, но ответом стала тишина. Сосед уже сбежал. Ну, и что будем делать? спросил парень. Как что? ответила Ваннесса. Она выплыла из раздевалки в одном коротком полотенчике, который открывал и длинные ноги, и верх пышной груди. А отдыхать, конечно же, ну или работать. Вы ведь так это называете? Она по кошачьи плавно подошла к Лайну и провела пальчиком по его щеке. Тот шарахнулся в сторону, но Овенсо это не смутило. Челси только закатила глаза, а Клинт хмыкнул. "Ты, братец, никогда не остаёшься один. Вы хорошо смотритесь вместе, горячая парочка". Идея кого-нибудь убить стала казаться более привлекательной. Челси поморщилась. "Пошли переодеваться", сказала она и утащила меня за руку в сторону раздевалок. и даже не поняла, что спасла чью-то жизнь. Парней мы оставили на растерзание Ванессе. Правда, сдаётся мне, Клинт на халку не интересовал. Лайен попал, хмыкнула Челси, стягивая через голову платье. Ванесса как кошка, западает на мужиков и бесполезно говорить нет. Да и не говорят. Она красивая, безотказная и пока не собирается замуж. Ну а что? Лайен другой, недовольно заметила я. Тоже красивый, безотказный и вряд ли женится в ближайшее десятилетие. Да кто ж его знает? Челси взяла простыню с полки и обернулась в неё наподобие тоги. Он тёмная лошадка. Но девушки его любят. А чтобы не любить? Симпатичный, богатый. А ты, тебе тоже Лайн нравится? Осторожно поинтересовалась я. Да перестань. Челси рассмеялась. Я, как и ты, была влюблена и слепа. И заметь, совсем не в Лайну. А сейчас просто всех мужиков ненавижу. Челси задумалась, изучила ногти и уточнила. Вообще всех ненавижу. Но Вон, Ванесса не мужик, но меня от неё потряхивает. Вот Ванесса и меня потряхивает, призналась я и тоже разделась, выбирая, какую взять простыню: голубую или нежно-салатовую. но рука сама потянулась к красной. «Ну, вот такое у меня кровожадное настроение и к моим чёрным волосам подходит». «Да ладно», — отмахнулась подруга, «сейчас Иванесса займётся Лайоном, и нас будет бесить меньше. На Клинта эта зараза, к счастью, не запала». «К счастью ли», — подумала я, но вслух ничего не сказала.